пределы андов пишет готский хронист VI века Йордан о готском короле, которого называет Венетарием, латинской победителем вагнедов, то есть славян. По мнению историков, речь идёт о Германнарихе, это 5376 годы. И когда вступил туда В первом сражении был побежден, но в дальнейшем стал действовать и решительнее, и распял короля их Боза, сыновьями его и семью-десятью старейшинами, для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных. Через год, впрочем, он сам потерпел сокрушительное поражение от гуннов. Воспоминания об этом трагическом событии сохранились и в уготском и славянском эпосе. «И вот гонские красные девы запели на берегу Синего моря, звеня русским золотом, воспеваю время Бусова», скажет 800 лет спустя автор слова о полку Игореве. Симпатии скандинавского эпоса в этом конфликте – На стороне антов, а не готов, и на славянских и славянских, а не готских источников черпали создатели саг свои сведения и свои оценки. Датский хронист Саксон Громатик в XIII веке передаёт устные предания о русской царевне Ринге, с которой Один упряжил сына Боуса пишет Крамзин германский король Хедер германнарих согласно датскому хронисту был побеждён негунами он погиб в сражении с боем сыном Одина или славного Одина и русской царевной Ринды бои сам раненый в битве умер на третий день и был погребён с великою честью российскими воинами, надрынысыпали высокий курган над его могилой, да служит долговременным памятником славы боевой. Как видим, не только германах, но и бос бос считал себя потомком Одина. И ещё вопрос, кто из них имел на то большее право Из произведений древней исландской литературы ясно, что славяне не могли смириться с гибелью Босса, его как скифа Арсака обожествили, ему подарили бессмертие. Очевидно, вслед им скандинавы причислили дочь русского Кольнунга Ринг к богиням Асиньям, а её сынов включили в число 12 верховных богов Асов. «Али» или «Вали», так зовут сына Одина и Ринд, пишет Снори Сторлсон, младший Эдди. Он отважен в бою и очень метко стреляет. Оба эти эпитета сына Ринд, помимо прямых своих, значений имеют переносно и насказательно. Сын Одина, Альфоддр и Вальфоддр, Имена Одина – всеотец и отец павших. К Одину возводили свой род франкские короли, нервинги, короли саксов Хенгист и Хорса, норвежские, шведские и датские конунги, короли готов и вандалов, но лишь сына русской царевны – По пророчеству мудрые видоньи в Эльве в старшей Эдде сужино наследовать власть Одина, верховного бога асов, после конца мира под новым небом на новой земле. Мы уже не раз говорили о многосложности образа Одина только в речах Гремнира, старшей Эдде. величисленный 54 его имени и в остаси трудно отделаться от мысли